Восьмой день лиственя. Вечер. Так, с чего бы начать? Начну с главного. Сегодня состоялось испытание на факультете ментальной магии. Почему, как только начинаешь думать, что хуже уже некуда, жизнь находит новую возможность тебя удивить? Павильоны кукловодов оказались не такими страшными, как я представляла. Да, под землёй, но это ради безопасности, чтобы... Учебный материал не сбегал, пока студенты учатся им управлять. В узком помещении без окон душновато и пахнет, как в погребе, но зато светло. Ярко сияют магические светильники. Декан Мэтр Ригас посмотрел на меня снисходительно и даже кивнул, как старый знакомый. Мы познакомились после происшествия с потеряшкой. Вчера, когда в комнату ворвался толстенький гном, я не сразу поняла, почему мастер Фай вытянулся в стронку. Потом разглядела фиолетовую мантию без полосы канта. Кто бы мог подумать, что у столь грозного факультета такой добродушный на вид декан. Правда, когда он заговорил, в голосе слышалась сталь. От такого покойничек не удерет. Старшекурсники-кукловоды стояли наготове с планшетами в руках и по обыкновению жутковато молчали, а смеяться начинали все одновременно, будто по команде. «Они общаются мысленно» прошептала Норри. «Точно. Вот в чем дело. Потому и за столами кукловодов всегда так тихо, им вовсе не нужно говорить вслух. Фух, но хоть что-то проясняется». «Предлагаю всем разделиться на пары», сказал мэтр Ригас после приветствия. «Что? Опять?» Я с тоской посмотрела на мастера Фая, но куратор сделал вид, что не замечает мольбы во взгляде. Физиономия Рона каждый раз вызывала во мне массу противоречивых чувств на все буквы алфавита, агрессия, бешенство, вина, гнев, досада. Могу продолжать до бесконечности. Наверняка Ирон испытывает по отношению ко мне нечто подобное. Но кому интересно. Нас снова поставят в пару. Как будто распутать сложный клубок переживаний можно так просто. Они бы еще приказали сцепиться мизинцами, как в детстве, и продекламировать «мирись, мирись и больше не дерись». Мастер Фай подвел ко мне летучку-блестючку. Вид урона был обреченный, я словно смотрела на свое отражение. На миг мы, похоже, посочувствовали друг другу. «В течение нескольких минут вы должны передать напарнику мысленное послание. Любое. Образ, воспоминание, речевое сообщение» и, в свою очередь, принять послание от него. Вероятно, кто-то из вас встречался с самым простым вариантом ментальной магии, который называют Зов. В минуту опасности каждый маг способен мысленно позвать на помощь. Знаете, как работает это заклинание? Я знала, да. Очень хорошо. уверенно мэтр Ригас хотел помочь взволнованным претендентам настроить на нужный лад Но в памяти невольно ожил тот день, когда я впервые неосознанно использовал зов. Над мамой нависла смертельная опасность. Мерзкий дракон, который женился на ней обманом, вез нас в разрушенные имения. Он хотел убить маму. Он почти ее убил. Помощники оценят выполнение задания. Именно на испытании факультета ментальной магии многие добирали необходимые проходные баллы поэтому старайтесь, и все получится». Интересно, сколько баллов я уже набрала? Нам не говорят. Все станет известно в последний день, когда вывесят списки. Какое у меня место в рейтинге? Двадцатые? Сто шестидесятые? Может быть, мое место можно обозначить так? Вот здесь у нас достойные кандидаты, а вот тут в уголке, видите, черная точка? Это Роззи. И деканы, и преподаватели очень доброжелательны к претендентам, не давят, не смотрят свысока. Такая атмосфера помогает раскрыть талант каждого. Академия в этом заинтересована, им нужны лучшие маги. Поэтому виновата лишь я сама. Да. Рон встал напротив, сложил по обыкновению руки на груди. Какой он высокий. Очень неудобно смотреть ему в глаза, приходится задирать голову. Эу, «Вы первый», — кивнул старшекурсник. Голос, отвыкший от живой речи, звучал хрипло. «Эороан?» «А, точно. Это ведь настоящее имя летучки». Я мысленно напряглась. «Вот как покажет мне сейчас кусочек вчерашней картины, меня, орущую сорком-потеряшкой, повисшим на ноге». «Рози, расслабьтесь. Раскройте свой разум». «Угу. Что еще раскрыть?» Но я послушалась, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, почувствовала, как расслабляются напряженные мышцы. Рон подошел ближе, наклонился. Казалось, весь мир заполнил его взгляд. Глаза драконов — необычные формы. Это как если бы котики стали людьми, но оставили себе кошачьи глаза. В обычном состоянии они человеческие, с яркой радужкой, с круглым зрачком — Когда Рон спокоен, его глаза зелёного цвета. Правда, рядом со мной это случается редко. Рози и её суперспособность выводить драконов из душевного равновесия. Если дракон встревожен, напряжён, чувствует опасность, то его зрачок вытягивается в длинную щель и сгорается жёлтым цветом, таким ярким, что радужку уже не разглядеть. Сейчас Рон изо всех сил старался сохранять самообладание. Я смотрела в его глаза, смотрела и оказалась на холме, покрытом мягкой травой. Я стояла на вершине, а внизу, насколько хватало взгляда, расстилалась долина. Зелёные волны перекатывались по низине под порывами тёплого летнего ветерка. Я ощущала на своих щеках воздушные струи, наполненные ароматами растений, а в груди росло пьянящее чувство свободы. Вот сейчас я разверну крылья и взлечу в небо. «Как это чудесно!» А потом все резко закончилось. Рон тер лицо, старшекурсник сделал отметку в планшете и кивнул мне. «Приступай». Мэтр Ригас сказал, что это похоже на зов. Надо заострить ощущения, представить их в виде направленной стрелы или карандаша. Остро заточенного карандаша, нацеленного в глаз мерзкого ящера. Вот он наклоняется. «Все ниже и ниже. Раскрыл надо мной усеянную клыками пасть. Дышит на меня жаром и смрадом. У моих ног умирающий папа. Я не могу его защитить, но очень-очень хочу. Пусть я умру первой. Ненавижу драконов! Ненавижу драконов!» Я произнесла это вслух. Ирон все слышал и все видел. Узнал самое жуткое мое воспоминание, которое я не хотела бы открывать никому и никогда. Он побледнел, отшатнулся, развернулся и покинул павильон. За его спиной гулко хлопнула металлическая дверь. Помощник-старшекурсник не стал его останавливать. Покачал головой и накорябал что-то на листе. Что он там написал? «Розе минус сто баллов?» Заслужило, что уж.